Уильям Джеймс Линтон, 1812-1897 годы. Один из крупнейших чертистских поэтов, публицист и художник-гравер, печатал свои произведения под псевдонимом «Спартак». В 1848-1849 годах он создал ряд стихотворений, посвященных революционным событиям в Англии и на европейском континенте, а также поэму «Плач наций». В 1850-1851 годах им был написан большой стихотворный цикл «Стихи и доводы против лендлордов». являющийся одним из лучших образцов чартистской поэзии. Песенка. «Наряд шута надел король, тот оказался в пору. Он трех лакеев забавлял, все трое были воры». Один епископ гордый был, другой был Пэр Прайдоха, а третий — член парламента, но крали все неплохо. Во имя Бога первый крал, второй — во имя кражи, а член парламента у них стоял всегда на страже. Один был проклят за грехи, второй повешен вскоре, посажен третий, а король... До срока помер с горя. Перевод Левина.